— Я вам не верю. Тем не менее, уверяю вас, это правда. Наступила пауза, после которой человек строго сказал. — Значит, вы утверждаете, что Земля вот-вот... — Я здесь ни при чем, господин президент. Этот факт, к сожалению, подтвердили все без исключения эксперты. Над нашей планетой действительно нависла угроза. Астероид. Мы только что его засекли. Несколько минут назад он появился на экранах астрономических обсерваторий всего мира. Чем же он? Всех так напугал. Своей массой и скоростью, которые выходят далеко за рамки того, с чем нам доводилось сталкиваться раньше. Объект. Длиной 28 километров, несется на нас со скоростью 15 тысяч километров в час. Определить его вес мы точно пока еще не смогли, но он составляет не менее сотни миллионов тонн. А траектория? Вы уверены, что он по обыкновению не пройдет стороной? Он ударит прямо в нашу ось, И если мы в самое ближайшее время... Не найдем способа от него защититься?» Наступила долгая пауза, после которой президент наморщил лоб и сказал «Вот черт!»